Пространство империи Алат. Планета Верена. Дом Кванонай. Шумный праздник, устроенный жрицами по поводу окончания маленькой победоносной войны, и ихний вполне платонический интерес к Алексею как-то прошли мимо. Ответственность за 7 миллионов человек давила сильнее бетонной плиты. Но стоило Алексею найти тихий уголок, чтобы разобраться со своими мыслями, как его тут же нашел принц Крау. "За что?" только спросил Белый, когда Крау подошёл ближе. "Знаете, капитан, когда я читал постановление суда, то еще сомневался в правильности решения отца. Он часто принимает неожиданные решения, ставящие в тупик довольно опытных чиновников но увидев вашу реакцию, понял, что все было сделано правильно. Думаю, что подавляющее большинство алатов танцевало бы на листьях от счастья, а вы не просто грустите. Вы недоумеваете, за какие грехи на вас взвалили такое. Но ведь ответственность. Именно, принц кивнул, ответственность Скажите, вы считаете решение штурмовать центральный расчетный комплекс и Кванонай взвешенным? Даже если абстрагироваться от гибели ни в чем не повинных людей, можно было просто предполагать, что служба безопасности свой хлеб даром не ест и наверняка примет соответствующие меры. Но и это не самое страшное. Алексей помолчал, Идёт война, и такой поступок, предательство по отношению ко всему аладскому народу, и самое главное подлость по отношению к членам клана. Их не просто подставили, на них всех легло пятно предательства, которое смыть будет совсем непросто. Так что я считаю это решение преступным на всех уровнях. Очень хорошо, Алад-огор, что наши оценки сходятся. Принц широко улыбнулся. Вы ведь собирались завтра принимать хозяйство. А что делать? Алексей пожал плечами. Выбора мне как-то не оставили. Тогда могу предложить вам мою скромную помощь. Принц повернулся так, чтобы видеть кружащихся в танце жриц. Десять юристов высшей квалификации, бригада аудиторов и небольшая группа поддержки в виде верных мне людей. Они помогут вам не только навести порядок, но и поработают с ветвями клана в нужном направлении. Я даже не знаю, как вас отблагодарить за эту услугу, архкраон. Алексей склонился в почтительном поклоне. Можете, если позволите мне считать вас своим другом. Принц, видимо знакомый с обычаями людей, протянул руку. Это будет честью для меня, ответил Алексей, искренне пожав руку принца. Не прощаясь, Алексей тихо покинул праздник и снова сделал попытку связаться с командованием. На этот раз, его, к удивлению, мгновенно соединили с Александровым. Товарищ генерал, Алат Огор Белый. Ого, Александров хохотнул уже Алат Огор, ну рассказывай. В ходе поездки на праздник произошло несколько боестолкновений», доложил Алексей. Сначала с группой заговорщиков непосредственно в лесу, а потом в ходе нападения на Квананай, дом жриц леса. В ходе последнего серьезно пострадала одна из жриц. Принцем Крау и жрицами клану Карна была объявлена кровная месть. В бою на территории клана Карна мною был захвачен глава клана, и на основании какого-то старого закона я был назначен главой клана. "Твою мать", с чувством произнес генерал. я тоже так подумал, согласился Алексей. Крао предложил своих людей, чтобы разобраться с хозяйством. я надеюсь, ты не отказался. Как можно, товарищ генерал? Он же искренне хочет помочь. Ну-ну, проворчал Александров. Кстати, почему ты назвал его Крао? Так мы теперь на ты? Дела. Витя, ты слышал? Да, слышал, ворчливо отозвался Шереметьев. А ты, Рихард, что скажешь? Нойман, глава научного подразделения клана, ответил не сразу. Клан Карно это микроэлектроника, системы искусственного интеллекта и многое другое. И если наш юный друг позволит, мы с помощью специалистов клана можем совершить серьезный рывок в этих областях. Кроме того, клану, насколько я помню, принадлежит часть патентов И доля в корабельных верфях Алкады и «Верены». сразу решается масса проблем по переоборудованию кораблей. На операцию этого шкета больше не посылать, прорезался голос Леонидова, а то он в следующий раз нам заявит, что захватил пару планет. Э-э, Алексей замялся. Ладно, не буду. Хохот генералов чуть не разорвал динамик коммуникатора. Ну, очебучил. Отсмеявшись, Александров уже серьезнее спросил: "Чего там тебе нужно? Людей, ресурсы?" "Ну экономистов было бы неплохо", начал Белый. Потом тех, кто разбирается в банковском деле и законодательстве. "Люди, принц, это, конечно, здорово, но не продолжай. И так все понятно." Нойман постучал по столу карандашом. Пришлю я тебе еще несколько своих спецов, Пусть поковряются. А ты, Витя, что молчишь? Неужто по твоей части ничего нет? Так уже поднимают по тревоге, отозвался Шереметьев. Через час-полтора будут грузиться на Красного сокола. Надо ж собственный крейсер зарядил, с легкой завистью ответил Нойман. А моих людей не подхватишь? Как не подхватить? Удивился Шереметьев, не гонять же толпу кораблей. И ты, Саша, тоже своих подгоняй. Вылет, скажем, через три часа, всех устроит. Мои не успеют, произнес Леонидов. «Тогда через четыре», – Покладисто согласился шеф контрразведки. Ты где их принимать будешь, капитан? южный сектор Киано дом клана Белый. Принц пробил неот чрезвычайку от безопасности на две недели, и корабли могут сесть у самого дома. Хм, да. Александров поправил от то ставший тесным воротничок. Я тебе оставлю прямой канал на свой Эйхор. Если что, вызывай даже ночью. Как разгребешься, жди нас в гости посмотрим твои владения. Алексей опустил браслет и задумался. Новые возможности были довольно перспективны. Это не только оружие и финансы, это прежде всего возможности взломать барьер между кланом Красной Звезды и Алатами и как результат доступ не только к секретам теперь уже его клана, а и нормальное взаимодействие в различных сферах. Неторопливый ход мыслей прервал легкий шорох у двери. Полупрозрачный силуэт, окутанный словно дымкой легчайшей тканью, скользнул ближе. "Почему один?" Рона Алексей надел браслет на руку и посмотрел в сверкавшие словно два изумруда глаза. "Я теперь твоя напарница, забыл?" Она зябко передернула плечами. "Здесь холодно. Почему ты меня не согреешь?" Гормоны, бушевавшие в теле молодого офицера, при этих словах словно взорвались. Губы отчего то пересохли, а тело будто одеревенело. "Я не могу, Рона", прошептал Алексей, ставшими словно чужими губами. "Есть у меня там", он кивнул головой, "девушка. Я я не знаю, но, наверное, это неправильно обнимать одну красавицу". А думать о другой. Ты будешь думать только обо мне, я обещаю. Лицо Роны приблизилось так, что ее дыхание обожгло лицо Алексея. Да, наверное. Он с трудом отвел глаза в сторону, только как я потом посмотрю ей в лицо. Предательство начинается с мелочей. И не боишься поссориться с жрицей? Рона подняла руки и положила Алексею на плечи. Может, я не прав? Он с усилием сглотнул пересохшим горлом. Может, я об этом еще пожалею? Алексей осторожно опустил тонкие, но сильные руки девушки со своих плеч. Но не заставляй меня делать то, что я считаю бесчестным. Утро началось с небольшой, но довольно жесткой перепалки. Присланная принцем охрана категорически настояла, чтобы Алексей надел тонкую, но довольно эффективную защиту, а поверх защиты новенькую, только что сшитую в ателье принца белую с серебром гаразу со знаками отличия главы клана. Потом его посадили в тяжело бронированный из который в сопровождении целой из боевых и гражданских кораблей полетел к бывшему дому клана Карно. Несмотря на учиненный накануне разгром, дом встретил их посверкиванием сварочных аппаратов и здоровой суетой ремонтников. На крыше нового владыку встречала целая делегация. Седой старик, назвавшийся распорядителем кланового дома, Внимательно просмотрел все документы и проводил Белого с сопровождающими лицами в кабинет, принадлежавший ранее главе клана. Эстар, Алексей окликнул начальницу приставленной принцем охраны. Ваши люди могли бы взять под контроль охранные системы и ключевые точки. Уже делается. Седая, но крепкая женщина в гарате цветов клана Анкора коротко кивнула. Мы ждем гостей, только хороших, Алексей улыбнулся. Должны прибыть специалисты клана Красной Звезды. Их нужно встретить и проводить сюда. Да, мне сообщили, что их корабль запросил посадочный коридор. А вот и они. Через панорамное окно было видно, как на заполненную посадочную площадку перед домом едва вписывается легкий крейсер. Группа, примерно из 30 человек, частично в гражданском, частично в советской форме, вышла, как только Пандус коснулся бетона посадочной площадки. Через несколько минут кабинет был заполнен тихо переговаривающимися людьми и аллатами. Вроде все в сборе. Алексей обернулся к присутствующим. Прошу внимания. Едва слышный говорок стих. Я рад приветствовать специалистов кланов Анкора и Красной Звезды. Прошу вас работать вместе как старые друзья. У меня нет секретов ни от Arch ни от руководства Красной Звезды. Не должно быть и их между вами. Ваша главная задача на сегодня выяснить положение дел в клане и взять его под полный контроль. Если есть вопросы, обращайтесь или к старшим ваших групп или напрямую ко мне. Если необходимо решение силовых вопросов, ан аллате стар и Манкора вам окажет всю необходимую помощь. Разрешите, владыка. Молодцеватый офицер шагнул вперед и четким движением вскинул руку к малиновому околышу. Капитан Маневич, командир сводной группы, направлен в ваше распоряжение!» Очень хорошо, Алексей кивнул. Познакомьтесь, Сан Алад Эстар. Какое-то время вам предстоит работать вместе. Надеюсь, вы владеете аладским. Я хорошо говорю по-русски, Эстар вскинула голову и посмотрела в упор на капитана. В этом нет необходимости, Светлейший, с легкой улыбкой произнес Маниевич на аладском, молодцевато щелкнул каблуками и поклонился. Ну, Алексей чуть слышно вздохнул. Надеюсь, вы сработаетесь. Постепенно специалисты в сопровождении офицеров покидали кабинет, пока в нем не остались Маневич, Эстар и скромно переминающаяся с ноги на ногу группа людей в гражданском. Алексей вопросительно посмотрел на Маневича и качнул подбородком в их сторону. Научники отnoy моно Рихарда Альбертовича. Спасибо, поблагодарил Алексей офицера и шагнул вперед. Товарищи, кто у вас старший? Из группы вышел совершенно седой господин лет пятидесяти в строгой темно серой гарате. Сергей Палыч Шалевич к вашим услугам. Сергей Палыч, я, к сожалению, не в курсе инструкций данных вам Рихардом Альбертовичем и Александром Александровичем. Но у меня вот какое предложение. Когда вы будете знакомиться с научными разработками клана Белого, я бы попросил вас думать не только о том, как вы можете продвинуть технологии и науку клана Красной Звезды, но и желательно, чтобы подумали о том, где и как мы сможем продвинуть технологии моего клана. Если вам нужна санкция руководства, можете связаться с ним в любое подходящее время. Думаю, обмен специалистами и информацией будет полезен всем. <з Democratic> э, <эш> думаю, это разумный подход. А такой вариант инструкция все же предполагала, с удовлетворением отметил Алексей и продолжил. Пока вы можете разместиться в гостевых комнатах, а по мере освобождения офицеров от текущих заданий, они сопроводят вас по лабораториям и научным центрам клана. Первые доклады стали поступать уже через час. Положение клана было, если не катастрофическим, то где-то близко к этому. Становились понятны причины авантюры, в которую втравил клан его бывший властитель заложенные и перезаложенные активы, валютные резервы практически на нуле, и самое главное огромная масса кредитов погасить, которые прежний владыка, видимо, планировал за счёт 30 от тоннухов. Правда, были и хорошие новости. Практически полностью прошло переоборудование трех крупных заводов новейшим оборудованием. Подконтрольная верфь стояла без заказов, что было и хорошо, и плохо одновременно, поскольку могла сразу же принять несколько кораблей Красной звезды на перевооружение. Прежний владыка совершенно не интересовался экономикой, но был очень неравнодушен к технике и женщинам. В гараже кланового дома ревизоры насчитали более десятка весьма дорогих машин. А список персонала обслуживающего апартаменты владыки состоял из трех десятков имен, составлявших постельную гвардию лама имкарна. Где-то к обеду в кабинет вошли несколько алатов в сопровождении русских офицеров. Владыка мы обнаружили несколько попыток перевода средств и оформления сделок задним числом. Виновны Один из офицеров коротко вскинул руку к фуражке и шагнул вперед. Лейтенант Анищенко, проведенный экспресс-допрос выявил группу лиц, связанных с прежним руководством клана. Они пытались вывести наиболее ценные активы на анонимные счета. Все сделки опротестованы и деньги возвращены, добавил юрист. Виновных под замок до особого распоряжения. Хочу заметить, юрист поклонился. Подобное преступление в юрисдикции главы клана и может быть наказано вплоть до смертной казни. Я подумаю. Благодаря предпринятым мерам случаев саботажа было немного, но каждый тщательно расследовался, и брали не только исполнителей, но и организаторов, и даже тех, кто молчаливо потворствовал. Все они прошли через конвейер службы безопасности, следственное управление совета кланов, суд кланов и получили довольно жесткие наказания. Потребось работа полусотни специалистов и почти неделя, пока основные завалы были разобраны. В верфи уже принимали первые корабли, а объединенная научная группа была готова через пару месяцев выдать коммерчески привлекательные разработки. Заодно выяснилось, что безумелого дирижера в деле не обошлось. Все документы, свидетельствующие о причастности одного из старших кланов к разорению бывшего клана Карна, Алексей передал принцу, а тот в свою очередь пообещал подрезать кое-кому корни. На седьмой день в кабинете, где Алексей устроил свой штаб, влетел ошалевший офицер Изолатов и просепел от переизбытка чувств, что пожаловали жрицы, замер, ожидая дальнейших распоряжений. Эстар, окликнул Алексей шефа аладской охраны, существуют какие-то официальные ритуалы на этот счет?» Нет, она ожесточенно потерла острый кончик уха, да и не было на моей памяти такого. Ясно, Алексей обвел глазами своих людей. Пойду один, охране отдыхать до особого распоряжения. Капитан Маневич вскинулся, но промолчал, а затем взглядом и движением бровей что-то скомандовал одному из своих людей. Как дорогих гостей жриц принимали на верхней площадке в тончайших белых платьях, С распущенными волосами и ногами, обутыми в сплетённые из веток сандалии, они степенно вышли из роскошного лимузина и встали полукругом. Жрицы Кванонай рады видеть своего друга Владыку Белого в здравии и достатке. Громко произнесла Райна: "И я рад видеть своих друзей жриц Кванонай в здравии и достатке". С этого часа клан Белый, его дом и владения, находится под защитой священного леса и жриц Кванонай. Объявила Райна, и одна из жриц вручила Алексею небольшой медальон из тяжелого металла зеленого цвета, знак священного леса. Жрицы Кванонай могут рассчитывать на любую необходимую им помощь с моей стороны. Алексей поклонился и надел медальон. Торжественность момента чуть не смазала Найла, бросившаяся Алексею на шею.